Индейка с квашеной капустой в лаваше, полкилограмма тонкого лаваша, полкилограмма мяса индейки, два помидора, полкилограмма квашеной капусты, две головки репчатого лука, 100 граммов сушеных белых грибов, 160 граммов сливочного масла, 250 миллилитров сухого белого вина, 200 граммов сметаны, 2 чайных ложки пшеничной муки, Один пучок зелени укропа, соль, перец, черный молотый по вкусу. Помидоры вымыть, наколоть вилкой, бланшировать 1-2 минуты, снять кожицу, мякоть измельчить блендером и смешать с вином. Мясо нарезать крупными порционными кусками, посолить, поперчить и обжарить на сливочном масле до образования румяной золотистой корочки. Индейку выложить в глубокую кастрюлю и тушить, добавив томатное пюре, смешанное с вином, на слабом огне под крышкой. Зелень укропа вымыть, обсушить и измельчить. Лук и грибы вымыть. Лук очистить, мелко нарезать. Грибы отварить и нарезать соломкой. Сметану развести грибным отваром, добавить муку и перемешать. В другой посуде потушить капусту и лук. Когда капуста станет мягкой, добавить грибы и сметанно-грибной соус. Тушить на слабом огне под крышкой до готовности. Мясо и овощи выложить на лаваш, посыпать зеленью укропа и свернуть рулетом.